Глава пятнадцатая Парное молоко с сахаром Солнце стояло еще над макушками берез в роще, а большие окна в белом барском доме в обоих его этажах и на башенке уже горели вечерним огнем. Оранжевые блики отражались в луже у парадного со сломанными перилами крыльца, на осыпавшийся со стены колонн розоватой от теплого света штукатурки, на разбитой бутыли из-под керосина, валявшейся на цветочной густо-лилового чернозема и стоптанной клумбе с высоким кустом репея посередке. Где-то рядом в запущенном саду, за разросшимися яблонями и вишнями, сердито громко кричала иена своих братишек, требуя, чтобы они прятались поскорей, пока ей не надоело их искать. Должно, тут шла давненько азартная игра в коронушки и не очень счастлива для весняночки-беляночки. Растрепа почему-то этому обрадовалась. «Хоть бы заводили ее до смерти», — проговорила она. На пороге раскрытой террасы флителя раздувало никелированный городской самовар Старым мужниным смазным сапогом Варвара Аркадьевна, благоверная управляющего, повязанная, как всегда, теплым платком от флюса. Она старалась изо всех сил, но сапог помогал ей мало, самовар не дымил. Крысиная мордочка Варвары Аркадьевны выражала отчаяние. Шурка и Катька не могли этого перенести, И хотя не больно жаловали управляиху, не стерпели, отняли сапог, поколдовали им и скоро на ступени террасы посыпались дождем искры из самоварной решетки. Тут появился Яшка, добавил усердие и чуть не прожег углями тонкое голенище смазного сапога. Зато зеркальный круглый самовар, смешно сплющивая и удваивая ребят, живо расшумелся. И Варвара Аркадьевна пообещала отблагодарить неожиданных помощников, когда у нее будут гостинцы. Экие услужники растут умные, ни в отцов, ни в матерей, Господи помилуй. Умники-услужники, не теряя времени зря, побежали к каретному сараю смотреть питерскую новокупку, лодку, которая звалась Шлюпкой, да еще непростой. Имела прозвище чайка. Возле людской в тени лип на слабом огне костра варил в черном откопоте ведре овсяную кашу бородатый молчаливый Карл. Толстячок, оставленный пленными на сегодня за повара. Ребята поздоровались и поговорили с ним, больше сами с собой, коверкая язык. Немец осторожно бережно мешал варивать чистой дощечкой. выструганный складно веселком. Подув на дощечку, понюхав ее, слезнув горячую овсинку другую, Карл попробовал на зуб и недовольно огорчительно покачал лохматой головой. Потом старательно, как все, что он делал, наломал сухих веточек, собранных заранее кучкой подле, аккуратно подсунув костер под ведро и, вздыхая, взялся за гармошку губную. Гармошка эта в кожаном футляре, выгнутая, сразу, видать, не наша. Постоянная зависть Яшки, блестящая, но без звонка. Эта гармошка будто прилипла к губам Карла. Он медленно водил ею по бороде, глядя в огонь и на ребят, остановившихся послушать. Тихонько, грустно, гармошка выговаривала что-то близкое, знакомое. Ведь все песенки понятны, что немецкие, что русские. А особенно, когда не варится, пригорает каша. И человеку не по себе. И ребятне тоже было немного не по себе от всего, что их окружало. От белой чужой громадины, беззвучно пылавшей тревожными окнами, словно внутри дома все горело. От просторного пустого двора криков борчат, которым они не имели права подойти. Это тебе и не самовар, управляехи, и хочется помочь кое-кому, да нельзя, не положено. Даже петух, постоянный здешний житель, говорил шепотом. Еще было не по себе от тихой грустной гармошки пленного. Всем вздохнулось свободнее, когда отбежали подальше. Под навесом возле кладовой Торопились засветло покончить с делом солдатки, снохи Василия Апостола. Они просевали на семена жито. Певуча командовала солдатками, Жонка Трофима-беженца, востроглазая, ловкая, что на язык, что на работу, одетая в нездешнюю домотканую полосатую юбку и холстяную вышитую кофту. Беженка покрикивала на баб. Распоряжалась, а делала сама больше всех. Огромное решето грохоло качалось в ее длинных, цепких руках. Дуновение относило в сторону полову, сор, и крупное, чистое жито сыпалось безостановочно на разосланную мешковину. Сам детка Василий таскал охапками солому и замерта сгумна гумна на скотный двор для подстилки племенным коровам. Он двигался медленно, весь в соломе, как живой омёт, слепой и глухой, а дорогой не ошибался, примёхонько вползал, сгибаясь в распахнутую низкую калитку, роняя лишек соломы себе под ноги. За его стараниями молча наблюдал от конюшни Степан Коротконожка, Чисто одетый, как на гулянье каком, В фасонистом своем ватном пиджаке Из голубой австрийской шинели, Перешитый ловкой кикимрами, В хромовых, начищенных сапогах с галошами, Несмотря на сухую погоду, И в новой солдатской без кокарды фуражке С прижатым по бокам верхом И тугим заломленным передом. С тросточкой, дурацкой, Кажись, Миши императора, Вымененной должно быть у бабки Ольги засхистное из барских запасов, не иначе. А с Волгием по дорожке во флигель брел домой пить чай сам Платон Кузьмич в распахнутом мохнатом пальто и барашковом зимнем картузе. И уже выскочила навстречу управлялу, заметив его из окошка людской, Яшкина мамка, и бежала бледно-сиреневая с румянцем на щеках, который не проходил у нее весь день, нарядная, в полсапожках и праздничном полушалке, кинутом на плечи. — Ну что, Клава, тебе никак, слава богу, полегчало? — спросил ее Платон Кузьмич, здороваясь, тяжело переводя дух. — Куда спешишь на ночь, глядя? — Да к вам, полегчало. На работу собралась, оживленно-торопливо отвечала, так кланяясь. «Что это ты сегодня? Какая?» «А какая? Обыкновенная!» — рассмеялась Яшкина мать. «Вечер, глядите, хороший, будет веселый». «Ну и я веселая, Надоело лежать, поправилась, вот и радуюсь». «Обманывает!» — закричала, не утерпев растрепа. «От дяди Родиона письмо пришло!» «На бабуевку едет из Питера!» Яшка недовольно проворчал. «На поправку! Раненый из госпиталя! Не знаешь, так несуйся!» Ему, видать, досадно было, что Растрепа выскочила наперед, сказала новость. Платон Кузьмич нахмурился, зябко застегнул пальто. Он худой с лица... желтая дряблая кожа в седой щетине висит на щеках и под подбородком мешками складками и живот поубавился только уши прежние торчат подпирают барашковые картуз крупные и свинячьи шурка побаиваясь управляющего не спускал по привычке глаз с этих ушей никуда я тебя клава не пущу поек свой и так получишь Сказал Платон Кузьмич сердито-ласково. «Приедет Родион, и его прокормим». Заслужил. «Спасибочки, только мне так не надобно. Я не нищая какая, милостыню не собираю», ответила Яшкина мамка, и из сиреневой стала пунцово-белая. «Я еще руками шевелю, могу работать, здоровешенька». Она засмеялась и раскашлялась. «Ну-ну, много говоришь, молчальница!» — прикрикнул на нее управляла. «Тебе вредно разговаривать!» «Пользительно! Да как же мне не говорить? Только вас и слушать! Сколько годочков слушала, послушайте теперь и меня! Не сладка жизнь, оботрачки. батрачки! Все подневольное, чужое, невеселое! Иной раз хоть реви, не работает, свалятся руки!» А сегодня, что хочешь, сделаю с радостью, и свое, и ваше, с превеликим моим удовольствием. Вот и понимаете, как хотите. Шурка переглянулся с Яшкой и Катькой. «Я рад, очень. Иди домой. Я ведь, Клава, добра хочу для тебя». Сказал Платун Кузьмич, хмурясь еще больше, Надвигая картуз на уши, оглядываясь, Кто-то из мужиков вдвоем шли к нему из села. «Ну, работай, если хочешь. Говорю, лучшего тебе желаю, вот и все. Лучше, чем сейчас, мне не будет. Я Нончи самая счастливая на свете». «Дай тебе, Бог, такой быть завсегда», Промолвил Василий Апостол от скотного двора. Он сказал это задумчиво, как бы про себя. А ребята оценили, конечно, по-своему. Вот тебе и глухой, детка. Яшкина мамка побежала к конюшне, крича на ходу. «Стёпа, родной, давай дело! Да пошевеливайся, говори скорее, за что браться? Я до ночи еще сколько наломаю, терпенья нету!» «Сумасшедшая!» «Все нонче посходили с ума все», — пробормотал Платон Кузьмич, жуя губами. Взглянул недовольно строго на ребят, и те отпрянули в сторону прочь, но недалече, потому что самое интересное, кажется, было впереди. Они следили за стариком-управляющим и мужиками. Управляла покосился через плечо, заторопился к дому, но спрятаться во флигеле не успел, Его окликнули дяденька Никита Аладдин и пастух Сморчок. Платон Кузьмич заулыбался, обвислая кожа на щеках и подбородке, в щетине задвигалась. Он остановился, хрюкнул, поджидая, и первый протянул Евсею и Никите жирную крупную руку с обручальным толстым кольцом. Но граждане революционеры!» «Как поживаете? Что слышно нового в свободном нашем отечестве? Зачем пожаловали? Милости просим!» — заговорил он ворчливо, даже как будто заискивающе. «Как здоровье!» «Вашими молитвами живем, Платон Кузьмич, спасибо! Сами-то как? Здоровехоньки? Нового нету. Пожаловали и все за тем же, за старым». — отвечал Аладдин, здороваясь. — Пахать скоро сеть? — Ну, как порешили, интересуемся? — О чем? — Да все о том же. — Именно. — Вот именно и спрашиваю, решили, как. — А как. Уже будто бы. Ребята придвинулись ближе, чтобы получше все видеть и слышать. Дяденька Никита и Платон Кузьмич играли словами, перебрасывались ими, как мячиком, ощупывая друг друга настороженными взглядами, словно выбирая момент, чтобы схватиться всерьез. У Платона Кузьмича глаза сдержанно злые, бегающие, они в красных жилках слизятся. Он часто сильно мигает, будто что-то попало ему под опухшие веки. Мешает смотреть на пришедших. Дяденька Никита открыто впился, насмешливым взглядом в управляло. Солнце бьет в выпуклые карии очи, и аладин остро щурится. И от солнца, и от слов Платона Кузьмича. Голова, как всегда, лежит на правом плече, словно отдыхает. Давний рубец от ножа. Хорошо виден на загорелой шее. Рубец точно прошит белыми нитками, стежки частые, глубокие. «Стало быть, не дозволяете безземельным голодающим попользоваться загончиками, которые пустуют у генерала, запущены в перелоге давно», — с сожалением заключил Аллодин. «Так я вас понял, Платон Кузьмич». Переспросил он и поставил голову прямо, твердо. Пожалели бы хоть ребятишек, что ли? Или своих нет, так и чужих не жалко. Картох посадить побули, и сыт народ. Ну, ярицы, овса чуть, али ячменя на хлеб, на кашу. И спасибо большущее тебе от всей души, ласково бормотал пастух. Волосатый, светлый. Он мягко, косолапо переступал с лаптя на лапоть. «Чего ей, земельки, зря пропадать баю? По-доброму, по-хорошему бы и порешили, а, Платон Кузьмич, у ваш, войди в наше положение!» «По-доброму, то есть даром!» — хрюкнула управляла. Мешки щелк начали у него мелко дрожать, дергаться. «А ловко, господа социал-демократы!» Это в программе у вас так записано Твое-мое, а мое-не твое. Знакомс, читал. Ну, возьми божескую цену, не раздевай догола. Кого я раздевал, когда? Зарычал, заревел Платон Кузьмич, выпрямляя сутулую спину, взмахивая возмущенно руками. Обручальное кольцо на безымянном пальце так и блеснуло, Так и обожгло ребятнюк. «Короткая у вас память, господин Воскобойников, Короче воробьиного носа», — сказал Ладин горько. «Ладно, забудем прошлое, поговорим о настоящем. Ведь не осилить всего, не засеете весной яровое поле, Хоть рот у пленных пригоните. Мое дело-с...» Вспыхнула, управляла, и мясисто-желтые уши набухли кровью. У Шорки давно пропал страх, он плюнул. До того противны стали ему эти свинячьи лопухи. «Не ваше дело! Слышите, не ваше!» — тряссярал Платон Кузьмич. «Нет, наше. Теперь всякое дело нас касается», — напористо отвечал Аладдин. чтоб не пропало, верные руки попало. Чем больше выходил из себя управляющий, тем спокойнее и веселее становился дяденька Никита. А Сморчок молча, недовольно слушал обоих, глядя из-под лобья с мукой, точно не соглашаясь ни с тем, ни с другим. Хромой Степан давно спрятался за угол конюшни. Должно быть, опасаясь, как бы управляла, не позвал на помощь. Халуй выглядывал оттуда, из-за конюшни потрясая трустью, и тут же хоронился снова, прижимаясь к грязной в навозе стене, не жалея праздничного пиджака. Эх, трустью этой самой, да по башке бы, по новой-то фуражке с заломленным верхом! Зато дед Василий, бросив таскать солому, Вглядываясь, вслушиваясь, что происходит на барском дворе, все двигался туда, должно быть, сам того не замечая, старые ноги его, обутые в разбитые, когда-то чугунные, даренные Платоном Кузьмичом сапоги с отставшими подошвами, прикрученные проволокой, несли его по привычке к флигелю. А возле людской стоял и наблюдал за происходящим во все глаза и слушал во все уши трофим беженец, сняв покорно высокую шапку, раскрыв испуганно, изумленно рот, да еще бросили грохолы и жито бабы под навесом. И точно на какой картине вечернее солнце над рощей, задевая багровым краем нежную зелень берез, обливало округу красным теплым светом. И не гасли. Полыхали окна в белой двухэтажной громадине. Там, в комнатах, в башенке на крыше, на крыльце между колоннами. Везде занимался молодой сильный огонь. «Не потушишь». и еще слабо дымил головешками костер у Карла. Он, повар, вскочив с веселком и губной гармушкой, стоял, вытянувшись возле черного ведра с кашей, руки по швам, как в строю, и ел глазами Платона Кузьмича. — Еще что скажете? — бешено спросил управляющий Аладдина. — Рощу в Заполе не продавать, арест наложим на рощу. Слушаю, Ха-ха. Дальше. И скот не базарить. Не разрешаем. Будет исполнено. Все непременно -с. Большой грех берешь на себя, Платон Кузьмич. Слышь. Ясно, отчетливо сказал, подходя Василий Апостол. «Уступи народу. Такое время настало. Легче будет держать ответ перед Всевышним». Управляла, оглянулся на деда и ничего ему не ответил. Мимо шли пленные из леса с работы, голубые и травянистые в своих австрийских и немецких куртках с засученными по рабочему рукавами, в кепках с пуговками и без козырках, с топорами, заткнутыми, как это делают мужики, за пояс, за солдатские крепкие ремни и с берданами за плечами дулами вниз. Берданы ржавые, старые, невесть откуда, но стоящие, с виду почти как винтовки. Ребятня, толкая друг дружку локтями, таращилась на ружья. Это было что-то новое. Пленные с ружьями. Платон Кузьмич посмотрел многозначительно на пленных, на берданы. Потом перевел крутой взгляд из-под сведенных бровей на мужиков. Алладин рассмеялся. «Не поможет», — сказал он, роняя снова голову на плечо. И она затряслась там. Плечо ходило и прыгало от смеха. «А ведь, кажись, не полагается, Платон Кузьмич, вооружать пленных врагов». «Ась, только кому они враги Нунчи? не догадываетесь?» Он обернулся к пленным, помахал им приветливо рукой. «Здорово, камрады, геносы! «Это вы ружья-то зачем с собой таскаете?» — весело спросил он. «Барскую рощу стережете или революцию охраняете?» «От кого, говорю, вас издаст? И рощу, и революцию бережете? От кого?» Кажись, пленные его поняли. Они тоже засмеялись, поправляя берданы, топоры. Франц остановился, взял под козырек. «Революция! Ура!» Провозгласил он, сорвал голубую кепку, подбросил ее над головой и ловко поймал. «Да здравствуй, революция! Россия!» И добавил еще что-то по-немецки. Молодой красавец Чех, усатый, черный, как цыган, знавший русский язык, тряхнув кудрявым чупом, пояснил последние слова, чтобы все было понятно. «Да здравствует революция в России!» И во всем мире. Дяденька Никита, жмурясь, смеясь, сказал, дружелюбно управлял его, Вот так-то, Платон Кузьмич, благодетель наш. Революции, ура, во всем мире. А вы не желаете ее видеть даже у себя в усадьбе? Ну, на что это похоже? Рассудите, разве так можно? Да что вы ко мне пристали, закричал растерянно, жалобно управляющий. Я здесь такой же посторонний, непонятно. Батрак, пролетарис, что прикажут, то и делаю. Вон идет, Ксения Евдокимовна, к ней обращайтесь. И смешно, в прискочку, совсем не по-стариковски, вбежал на террасу флигеля, захлопнул за собой. И запер на ключ с треском и звоном стеклянную в переплетах бубнами дверь. Через нее было видно, как свалился Платон Кузьмич на стул, швырнул себе под ноги барашковый картуз, как выскочила из синей управляиха и, поддерживая, повела мужа в горницу. Ребятня воздрилась на другое. Из сада действительно шла к своему дворцу сама барыня, Высокая, тонкая, в черном, одно лицо белое, до да руки. Мужики обратились к ней. Ребята не слышали, что они ей говорили, только видели, что Ксения Евдокимовна вдруг закрыла лицо руками. Когда они осторожно подошли ближе, барыня, заплаканная, утиралась кружевным платочком. «Я ничего не знаю», Стеснительно, грустно объясняла она Алладину и Евсею низким, мягким, приятным голосом. — Я не хозяйка. Извините. Она покраснела и опять заплакала. Сунула торопливо кружевной комок в рот, словно хотела, чтобы никто не слышал, что она говорит и как плачет. — Да кто ж тут хозяин? — пробормотал, смутясь, сморчок. И не мог глядеть на барыню, на ее слезы, потупился, уставясь на свои берестяные в махрах лапти. Левый лапоть у него развязался, пастух не замечал этого, продолжал тихонько, недоуменно твердить. «Скажи, пожалуйста, нету и хозяев, диво какое!» «Выходит, и мы хозяева», — в полголоса отозвался дяденька Никита. — Да вы не волнуйтесь, Ксения Евдокимовна, не беспокойтесь, — сказал он громко и как-то виновато. Разрешите бедноте немножко пустошими вашими попользоваться перелогами. Мы ничего не тронем другого и плакать не о чем. Барыня стояла перед мужиками, красивая и жалкая, во вдовьем платье, в слезах. — Уж не убили ли генерала на войне? — подумал Шурка. Экая беда, напугали мы, кажись, женщину, Петрович, смущенно шепнул пастух и оторвал светлые глаза от лаптей. Вы не бойтесь, не сумлевайтесь, ласково просительно заговорил он. Мы люди смирные, тихие, плохого никому не делаем. Как можно, упаси Бог, земельки бы нам, которые у вас лишние, чтобы, значит, народ... «Мы ведь как живем, в избе одни тараканы, и те разбегаются. Дозвольте землицы нам по справедливости. Уделите по самой правде, по сердцу, сколько можно, и низкий вам от людей поклон». Он стащил с головы заячью шапку-ушанку. Ахматый маленький, в холстяной новой, только что сшитой с морчихой на пастушню обогнушке и белесых лаптях, Весь светлый, ни одни глаза, совсем нынче не медведь. Скорее, не то божий странник, не то добрый леший. Он поклонился варене и сделал движение, будто хотел встать на колени. «Ради бога!» — воскликнула, побледнев Ксения Евдокимовна, и схватила с за большие темные руки. «Ради бога, не надо!» Евсей, не спуская с нее ласковых глаз, не сразу понял — Чего она испугалась, не дозволяет ему делать. А поняв, снисходительно улыбнулся во все курчавое волосье на лице, освободился от ее слабых белых рук и, наклонясь, поправил анучу, завязал мочальные веревки на лапте. «Маленько ошиблись, барыня», — сказал он. Ксения Евдокимовна густо покраснела. я напишу мужу он вам ответит извините меня простите и медленно словно через силу тронулась домой в огонь который охватил теперь пожаром весь ее белый дворец и плясал на крыше веселым удалым парнем в желтых сапогах и красной рубахе сморчок глядя вслед барыни, с ожирением сказал «Эх, ма, травка-муравка, смотрит на жизнь по-старому, а она, наша житуха, не старая, ни новая. Пес ее возьми, середка наполовину. Пестрая, суматошная жизнь, бестолковая». «Обожди, будет жизнь другой, толковой. Заставим!» — упрямо отвечал дяденька Никита. Щелком пастух сомнительно. Несогласно покачал заячьей шапкой. «Зря ты меня сюда затащил!» — ворчал Аладьин, поворачивая обратно к селу. «Говорил я тебе, попусту ноги бьем, так и вышло». Тройка махнула рысцой к каретному сараю. Все были взволнованы и встревожены. Они, ребята, редко и мало говорили между собой о том, что происходит в последнее время вокруг. потому что все было жутко ново. Они не знали доподлинно, что такое творится с народом, о чем же тут разговаривать. Каждый размышлял как мог про себя, не говорил вслух то, что думал, чтобы не осмеяли и не задразнили свои же ребята. Они только пуще прежнего старались ничего не пропустить, все увидеть и услышать, догадываясь и ошибаясь. О том, что они увидели и узнали сейчас, они тем более молчали, не смея рассуждать. Шурка лишь спросил шепотом Яшку. — Давно пленные с берданками ходят. — Третий, кажись, день, — ответил тихо Яшка. — Старые ружья по день не паляют вовсе, заржавели, — пробормотала Катька, успокаивая себя и друзей. Степан пробовал. Еще как, палят, настоящими пулями С громом и молнией, Опроверг Катьку-петух. Тут уже стало о чем немножко потолковать. Ружья, война, стрельба Для всех них было делом известным. Пугает, управляла, фыркнул Шурка. Да разве Франц будет стрелять в народ? У моего отца, например. Они с батей вместе табак курят, Обо всем дружно разговаривают. Правильно. Нет, Франц не станет стрелять. И кудрявый чех не будет, и Карл подхватила растрепа. Карл любит губную гармошку, а войну не любит. Сам говорил, я слышала. Конечно, согласился Шурка. А тот без козырки, пучеглазый, который все молчит, все делает, что прикажут, напомнил он. Так и кидается исполнять, что ему говорят. управляла Степка халуй, он, пожалуй, застрелит кого хочешь. Только прикажи, по глазам видать, ему никого не жалко. Этот может, согласился Яшка. Кошка у него надысти стибрила рыбину. Он в ручье выудил подлещика, в синях оставил. Ну, кошка и заметил, поймал и обугал живодер. Они немного успокоились и забылись, когда очутились возле каретного сарая. На гнилых щелястых дверях был замок, и Шурка с Катькой свистнули от огорчения. Но Яшка знакома по хозяйски рванул на себя за щелку, и замок раскрылся. Упал, он висел просто так, прилику ради. Воровать в каретнике было нечего. Теперь, когда лежит шлюпка, другое, конечно, дело — Придется старшому коротконожке вешать настоящий замок, который запирается без обмана. В сарае был полумрак, пахло мышами, затхлой и горькой кожей. Катька и Шурка не заметили разбитого тарантаса на рессорах, валявшегося вверх колесами в тенетах и пыли. Не увидели кучи рваных хомутов и старых облезлых дуг, Прелый, изгрызенный сброи они увидели одну лодку, и она все заслонила перед ними. Шлюпка лежала вдоль сарая у входа на боку, белая, с вдетыми в уключины раскинутыми веслами, воистину точно чайка с распахнутыми в полете крыльями. И словно у чайки. У лодки были темные, какие-то густо-синие концы весел крыльев, и нижние боковины такие же. Остальное все белело в сумерках смутно, но разглядишь, если потаращиться как следует, и руль белый с синей полоской внизу, и скамейки, и вся шлюпка внутри выкрашена белилами, чистенькая, одно загляденье. Яшка говорил в каретнике полным голосом, Показывал, объяснял, будто все знал и уже не раскатался на шлюпке. Точно она была его собственная, не ворчат. Он держался хозяином и долго не разрешал Катьке и Шурке потрогать, погладить лодку, пошевелить веслами, рулем. «Испортите! Нельзя!» А сам все трогал, даже влез в шлюпку, схватился за весла, повернул руль. Потом он смилостивился и разрешил им немного посидеть в шлюпке на скамейке, прикоснуться к веслам и рулю. Они забрались в лодку втроем и собирались плыть по Волге, Яшка за рулем, Шурка и Катька на веслах. Как вдруг услышали, чего никогда не слыхали, по крайности Шурка и Растрепа. Где-то поблизости загремел, раскатился гром, И что-то заиграла. Нет, не губная гармошка Карла. И, пожалуй, даже не сто гармоний. Что-то другое, большое, звучное, охватившее всю усадьбу, ее постройки, землю и воздух. Музыка была как бы до самого неба, начавшего меркнуть. Шурка с растрепой, конечно, сразу догадались. Пианино. Кто-то играет на пианино, Яшка подтвердил их скорую догадку. Они повыскакивали из лодки, оставили каретный сарай открытым, ринулись со всех ног на музыку. Шурка не помнит, как он очутился у дворца с башенкой, как вцепился в подоконник, подтянулся на руках и заглянул в распахнутое широкое окно. Там был иной мир, которого он не знал. Просторном, будто из мрамора зале, С висячей, не еще лампой молнией, По воле, чем в школе, Со стульями и столом, С которых были сняты холстяные чехлы, И дорогое дерево блестело, И пол такой же, как стулья и стол, Из мелких в елочку дощечек блестел. Посреди этого богатства стоял черный комод, А за ним, спиной к ребятам, Сидела на черном круглом на одной ноге, ни на что не похожем табурете, знакомая весняночка-беляночка в кружевном платьице с голыми ножками и ударяла пальчиками то одной руки, то другой, то обеими вместе по белым и черным ладам, как у гармонии, но очень большим. А пальчики у девочки были совсем-совсем маленькие. И казалось странно и непонятно, Как она может ударять такими крошечными, слабенькими пальчиками по большущим ладам и вызывать из комода такую сильную, оглушительную музыку? Гудел, гремел не черный комод, совсем не видный так себе комодишка. Грохотал весь зал, весь дворец, так что валявшаяся на блестяще скользком полу соломенная шляпка с ленточками – Казалось, подпрыгивала, А музыка вырывалась из окна И действительно будто поднималась до облаков. Потом весняночка-беляночка Сидела неподвижно, Положив пальчики на спокойные лады, Отдыхала, а зал долго был полон звуков. Они затихали, становились мягче, тоньше, Замирали вовсе. Наступила тишина, Лишь громко стучало у Шурки сердце. Стало чутко, что где-то близко зашуршало и затрещало железо подоконника, словно кто-то еще лес в окно слушать. Девочка оглянулась, не испугалась ни сколечка, не вздрогнула даже. Она просто обрадовалась. — Идите сюда! — закричала она своим звонким высоким голоском. «Я умею играть неаполитанскую песенку. Слушайте!» Круглый табурет на одной ноге повернулся с девочкой. Она оттолкнулась и завертелась вместе с сиденьем. Оказывается, верхушка табурета поворачивалась, как батин гончарный круг на станке. «У меня в Петрограде была учительница Нина Ивановна. Злющая! И я не умела играть неаполитанскую Рассказывала Ия. А сейчас вот играю получше Нины Ивановны противной. Да идите же сюда скорей, слушайте. Ребята подчинились, Влезли в окно и очутились в зале, Куда их не пускали, даже тогда, Когда Яшкина мамка и снохи деда Василия Мыли в барском доме полы и натирали их воском. Тогда всех гнали прочь, «А сейчас приглашали сами хозяева слушать музыку. Разве можно отказаться?» «Оказывается, можно. Катьки растреп, и с ними не было. На подоконнике она висела рядышком, а сейчас куда-то пропала. Точно провалилась сквозь землю. «Начинается?» — подумал Шурка. И я играла. Пальчики ее старательно-отчетливо ударяли по ладам, Иногда прямо-таки бегали, и черный комод нежно и громко выговаривал песенку, какой ребята не слыхали, очень складную, переливчатую, такую же понятную, как песенки пленного Карла на губной гармошке. Яшка и Шурка подошли к пианино вплотную, чтобы все лучше разглядеть и лучше услышать. Тут просунулась в дверь голова сердитой няньки, той самой, что ходила в белом фартуке и всегда оговаривала во всем борчат. — Барышня, кушать молоко! — сказала нянька, вглядываясь, принимая слушателей за братишек девочки. — И вам, кавалеры Питьмова! И запнулась, разглядела, глаза у ней полезли на лоб. — Как вы сюда попали? — завопила она. — Прочь пошли! Живо! «Нянька, не смей!» — закричала, заплакала и затопала ножками Ия. «И это мои гости! Не сметь!» Приятели не успели выскочить в окно обратно, как появилась сама барыня. Она не удивилась, ничего не сказала, только попросила дочку перестать плакать и кричать. «У меня гости!» — твердила Ия. «Да, мамочка?» «Да, девочка, я очень рада. Отвечала Ксения Евдокимовна. «Здравствуйте! Яшу я знаю давно, А второго мальчика не помню». «Мамочка, да это же Шурка!» Закричала и засмеялась дочь. «Шурка, Кишка, как же ты не знаешь? Я тебе сколько раз говорила про него. Вот он и есть, Кишка, мой хороший знакомый». «Ах, да, припоминаю. Но пожалуйста, без прозвищ. Здравствуй, Шура». Ксения Евдокимовна протянула шурки белую теплую руку и стала разговаривать с ним и с Яшкой. Появились братишки Ии, Витька и Мотька, большеголовые стриженные на одно лицо в летних полотняных рубахах-гимнастерках со светлыми пуговицами. Борчата вылупили глаза, как нянька. «У нас кости!» — звонко повторила Ия. Витька и Мутька обрадовались, хотели потащить гостей за собой, показать тружье Монте-Кристо, которое сыскалось-таки где-то на чердаке и отлично стреляла пульками. «После. Идемте сейчас в столовую», — распорядилась Ксения Евдокимовна, грустно-ласково улыбаясь Шурке и Яшке, ободряя их. «Давайте все пить парное молоко». «С сахаром!» Добавила девочка. «Шурка, ты любишь парное молоко с сахаром?» Спросила она. Настала очередь Шурки вытаращить глаза. Он хотел ответить и поперхнулся. «Не, не, «Не знаю», — выговорил наконец он. «Не пробовал», — признался он откровенно и почувствовал, как кровь от чего-то хлынула ему в лицо и тонко, больно зазвенела в висках. «А ты, петух, извиняюсь, Яша, молоко с сахаром любишь?» «Не люблю», — схитрил петух, — «терпеть не могу». «А я люблю, очень!» — болтала Ия и тут же закапризничала. «Не хочу пить молоко в столовой, давайте здесь, на пианино». «Так вкуснее!» — потребовала она. И мамка уступила, баловала видать дочку, — Распорядилась, чтобы принесли в зал молоко, хлеб, сахар, чтобы зажгли лампу. Скоро стемнеет. — И я буду с вами пить молоко, — сказала она, улыбаясь по-своему, ласково грустно. По-другому должно быть. Она улыбаться не умела, не могла.